Мог найти, но не нашел. Если верить Семену, то выходило, что прошел он более двадцати тысяч километров Москвы подземной и побывал чуть ли не во всех пещерах России и бывшего Советского Союза. Подобное утверждение, конечно, вызвало у меня подозрения. Но откуда в нашей столице более двадцати тысяч километров под землей? Но я не подал виду. Что искал этот неугомонный человек, которого в его 50 лет и старым ладва круге называли фамильярно Сёмка Мрак. А искал он абсолютно всё, что могло находиться в пещерах. Библиотеку Ивана Грозного, сокровища Бориса Годунова, Ваньки Каина, Кудеяра, всевозможные клады и памятники древних народов. вымерших животных и мифические существа. Едва только появлялась в прессе очередная сенсация о снежном человеке в Саянах или о сокровищах в подземельях Кунцево, о золотой скульптуре гипербореевцев на Кольском полуострове или о неведомом пещерном чудовище на Полярном Урале. Семён сразу узнавал об этом и мчался в ближние или дальние земли на поиски. Не имея никаких материальных накоплений, он мгновенно находил деньги на свои экспедиции. Лишь день другой пещерник из Мариной рощи грустил и отмалчивался, когда в очередной раз не находил ни сокровищ, ни вымерших животных, или неведомых существ. Но природный оптимизм вскоре побеждал, и Семён с упоением снова начинал рассказывать свои подземные истории и байки о том, что мог найти, но пока не нашёл. А главное, делился со слушателями своими дальнейшими планами, какую очередную пещеру собирается покорить и какие его ждут там открытия.